Глава 26. Оксана. Когда Алмазов рассмеялся, откидываясь на спинку дивана и почти касаясь ее головы плечом, Оксана немного застеснялась. Все же ее заявление выходило за рамки формального общения. Впрочем, шеф явно не расстроился, поэтому она быстро пришла в себя и решила плюнуть на все. Тем более, что Алмазов, отсмеявшись, предложил нормально поужинать а то во время встречи они пили одну воду, и Оксана неожиданно для себя согласилась. Про тетрадь со стихами шеф спросил, когда им уже принесли заказ. Оксане какой-то причудливый мясной салат и домашний лимонад, алмазову, шашлык из баранины с гарниром из печеных овощей и большой бокал клюквенного морса. Поглядев в тарелку Михаила Борисовича, Оксана даже пожалела, что не заказала себе то же самое но она как-то привыкла ужинать полегче. «Признавайтесь, читали мои стихи?» Поинтересовался шеф весело, придвигая ближе тарелку с шашлыком. Голос его звучал беспечно, но глаза... В глазах Оксана заметила настороженность, и ей стало смешно. «Надо же, а Алмазов-то волнуется!» «Естественно, они изрядно сократили мой рабочий день». «Даже так?» Он хохотнул и начал разрезать мясо. «Надеюсь, в хорошем смысле?» «Для меня — да, а для вас, как для моего работодателя, скорее всего, не очень. Я же сегодня, получается, час или полтора не работала, а читала стихи юного поэта Михаила Алмазова». Шеф хмыкнул, отправляя в рот большой кусок шашлыка. Он сидел не напротив Оксаны, а рядом с ней, как и во время встречи с ребятами из веб-студии, и Оксана все не могла определиться, нравится ей это или не очень. С одной стороны, не нужно смотреть в глаза, а с другой — такая близость. Между их бедрами едва влезала бы ее ладонь. «И какие у вас впечатления?» — спросил Алмазов, проживав мясо, и потянулся к стакану с морсом. «Только честно, Оксана». «А вы меня не уволите?» Протянула она, сама не понимая, зачем какие кокетничает и ломается. Тем более, что чувствует, шеф переживает. Оксана тоже переживала бы, если бы показала Алмазову свои рисунки. «Кстати, ведь он просил». «Я подумаю», — ответил шеф невозмутимо, но Оксана сразу поняла, что он тоже пошутил. «Не тяните, а? А то я скоро вместе с этим шашлыком слопаю свои зубы». Она улыбнулась и хихикнула, отчего-то ощущая себя не взрослым человеком, а какой-то школьницей, которая сидит в кафе с одноклассником и, едва касаясь бедром его ноги, волнуясь от этих прикосновений, обсуждает его гениальные вирши. Наверное, подобное ощущение возникало от того, что эти стихи принадлежали не нынешнему взрослому и серьезному Михаилу Борисовичу, а подростку Мише, который был так по-детски сильно влюблен в Таню, что хотел поведать об этой любви на весь мир. «У вас явно талант», — ответила Оксана честно. «Не знаю, насколько сильный, я все же не специалист по литературе, но мне кажется, что вполне приличный. Конечно, местами очень чувствовалось, что писал совсем юный парень, но... Это же нормально? Почти невозможно писать в 17 так же, как в 37». «Бывают и такие случаи. Возможно, слышали, была такая девочка». Ника Турбина. Она лет восемь писала удивительно взрослое стихотворение Вам одиночество к лицу, на полустоптанных страницах, как правда ищет нож к лжецу, так ты отпугиваешь лица. Ничего себе! вырвалась у Оксаны невольно. Нет, я не слышал о ней. И тут Михаил Борисович начал читать стихи проникновенные и тихо, как великую тайну мироздания. Чувственно, как признание в любви, трепетно, словно молитву. Оксана слушала, затаив дыхание, и в ту секунду казалось, что она слышит и видит какого-то другого Алмазова. Оксана будто прикасалась к его прошлому, когда шеф был юным мальчишкой и любил поэзию. И не только ту, которую проходили в школе, но и ту, которую находил он сам, роясь в книгах и журналах. Почему вы не поступили в литературный институт? Удивилась Оксана, когда Михаил Борисович замолчал и вновь начал есть свой шашлык. «Если так увлекались литературой...» «Да я не только литературой увлекался», — он пожал плечами. «По математике у меня тоже все отлично было. Дело в том, что я хотел зарабатывать деньги Оксана и хорошо понимал, что литературой их заработать не получится. Поэтому я оставил ее себе в качестве хобби до поры до времени». «А вы чем увлекались, кроме рисования?» «Я? А... Ну, я делала кукол». <реком> «Да? Это каких же?» Она улыбнулась и начала рассказывать.